Глава вторая. «Я ему просто снюся!» Юля покружилась перед высоким зеркалом в прихожей съемной квартиры. «Ну да, можно было бы и побольше квартирку снять, а то даже сокурсников пригласить неловко. Придут люди, а тут тесно. Ладно, это я с Ванькой поговорю еще». Она шагнула в кухню и оттуда оглянулась на собственное отражение. Нет, хороша. Ну, хороша же. В зеркале отражалась тоненькая, светленькая девушка, красивая, да, но и не это главное. Главное это талант. Можно так. Юлия чуть выпила нижнюю губку, глаза как по команде налились слезами. Кожа побледнела, личико стало детским, трогательным, плечики опустились. "Кодовое название взгляд о сиротком рысе", рассмеялась Юлька. "А теперь вот так". Развернулись плечи, сразу сделав заметным вполне приличный бюст. Горделиво поднялся подбородок, губы сложились торжествующую улыбку победительницы, засверкали глаза. Ах, ну ни один парень не устоит. А если ещё вот так? Она обтянула ладонями лёгкую блузку, подчеркнув талию. Не. Мне не стоит опасаться того, что я останусь незамеченной. Дура эта Верка. Ни рожа, ни кожа, а туда же. Актриса. Юля гневно фыркнула, припомнив абсолютно бесцветную на её взгляд девицу, которая посмела заявить, что внешности и умения изображать эмоции для удачной актёрской карьеры маловато будет. Я не так глупа, чтобы не понимать, что главное найти себе режиссёра. Во всех отношениях главное. Юля рассмеялась своему отражению. А там-то я сыграю что угодно. Я ведь талантлива. Вон как Ванька пляшет. И выдра это его ничего сделать не смогла. А что сложного? Ничего. Юля последовала в кухню, соорудила себе бутерброд с колбасой и сыром, довольно хмыкнула. Одной из самых удачных черт её точки зрения было то, что она никогда не пополнила, что бы не ела. Можно лопать жареную картошку, тортики, да хоть гамбургеры с Макдоналдса, что угодно. Укусив бутерброд, Юля рассмеялась, припомнив, как она раскрутила глупого браца на съём квартиры. Ванечка, Прости меня. Я же понимаю, что у тебя семья. Я ничего не прошу. Нет, нет, что ты? Почему бледная? Тебе показалось. Деньги? Ну, есть. У меня всё-всё есть. И в столовке вкусно кормят. Правда, я там теперь не часто ем. Просто Просто мама не выслала перевод, сказала, что я сама должна. Должна закрепиться, добиваться. Что ты? Что ты? Мама права, и Светочка твоя права. Конечно, я добьюсь. Ну так трудно. Мне так тяжело учить. У нас в комнате полно народу и девушки такие злые. Воа! Они мне завидуют. Юля гордилась своим умением плакать в нужный момент. Вот и сейчас из глаз, как по команде, покатились слёзы, удачно вписывающиеся в образ. Ванечка, я так устала. Я учу ночами в коридоре. У меня голова кружится, всхлипывала Юля, благо бледнеть она тоже могла по желанию. И ничего сложного. Стоило представить себе, что она стоит одна в холодном лесу, брошенная всеми, преданная и покинутая, и Валя румяни сухадил, глаза становились пронзительно трагичными. Сопротивление было абсолютно бесполезно. По крайней мере, у Ваньки шансов не было. Он тут же начал вытирать ей слёзы, поволок в кафешку, накормил А пока она елась, бегал, снял деньги с карты и принёс ей. Не переживай, это тебе на первое время, а по жилью я что-нибудь придумаю. Ванечка, родной, я знала, что ты меня не бросишь, как мама. Я верила, что могу на тебя рассчитывать. Только вот можно поприже к институту, а то, если далеко ехать, я так устаю». Слова Ванькиной гаденной жонушки Юленьку никак не тронули. Подумаешь, устаёт он. Ничего с ним не будет. В принципе, её его вовсе не интересовало, как именно брат зарабатывает деньги. Вон мать говорит, что он мог бы идти массажистом и получал бы кучу денег бы получал. И меня бы обеспечивал прилично. «А то вечно какие-то копейки и те выпрашивать надо было!» Фыркнула Юля, обращаясь к своему зеркальному двойнику. «У девчонки одежда приличная, и гаджеты, и машинки. А я? В квартиру не пустил, денег да сгульки нос. И чё мне? Пожалеть его, что ли?» «Не-е-е, мать правильно сказала, что надо его на жалость взять. Пусть крутится!» Ваня в этот момент вовсе не крутился, а безмятежно спал. Спал даже несмотря на пережитый недавно шок с галлюцинациями о говорящем коте. Вот кто крутился, так это Света. Прямо не могу. Аж нервы дымятся, думала она, возвращаясь домой после окончания рабочего дня. Тихо-тихо открыла дверь, Проскользнула беззвучно в спальню, покачала головой над спящим мужем, поманила собак, чтобы Ваню не будили, и решительно отправилась к оружью массового поражения. Добрый вечер, милая. Марина Сергеевна раскладывала пироги на три блюда. Тебе с чем? С капустой, с картошкой и грибами или с мясом? Чего ты спрашиваешь голодную девочку? Совсем, конечно. Матильда пододвинула девочке стул и поставила тарелку. Спасибо большое. Света забыла пообедать, закрутившись с работы до да тяжёлыми размышлениями, и теперь чуть одновременно во все три пирога на вцепилась. А вы не знаете, моя живность у вас ничего не натворила? Кася научилась отодвигать задвижку, а Блэк подпирать дверь цветочным горшком. Блэк, не скули. Я знаю, что это ты. Каси горшок не сдвинуть. Блек тяжело вздохнул, а задаченный тем, насколько у него умная хозяйка. Нет. Они-то как раз ничего такого не делали. А вот рыжик у вас был и потом почему-то целый день прятался и молчал. Алёна даже заволновалась, что это с ним. Ты же знаешь, какой он болтун. Я к вам за помощью. Светка подобные слова говорила крайне редко. И удивилась, как оказывается приятно, когда тебя поощрительно гладят по плечу, наливают чай, подкладывают пирог и внимательно слушают. Мне надо отвадить от Ивана эту пиявку. Я от злости даже думать спокойно не могу. Могу только мечтать о том, как беру эту гадюку за шкирку, волоку на вокзал и привязываю к последнему вагону поезда на Ярославль. Красочно, но трудно выполнимо, охарактеризовала Матильда Светины мечты. Исходные данные. Она сказала, что мать лишила её поддержки, как только устроила в общагу. Прилипла к Ваньке, пустила слезу, сделала вид, что голодает, что её травят девочки, с которыми она живёт, поэтому она вынуждена учить всё ночами. Кстати, в раннё Я нашла коллегу, Ирина её зовут. Так у неё дочка в том же институте, но на курс старше. Она часто ходит с подружкам в эту самую общагу. Я попросила, и Ирина дала дочке задание про Юлечку разознать. Дочка сказала, что Юлька это ни в чём не нуждалась. Держала себя очень высокомерно, мол, вы тут по общагам мыкаетесь, а я скоро отсюда съеду. Ну, девчонки начали подкалывать, мол, быстро на себя ухожора завела. Юлька сказала, что размениваться на нищебродов не собирается. Это для таких, как они, а её будет содержать брат. А ещё она сказала, что даже если ему для этого придётся снять последнюю рубашку, она сыграет так, что он это сделает. Неумно, покачала головой Матильда. Выуживая лист миллиметровки, уже размеченный линиями и пометками. Девочка владеет искусством наживать себе врагов на ровном месте. Это в любом коллективе неразумно, а в театральном то и вовсе смерти подобно. Да, неплохо бы её вернуть, кивнула Марина. Ярославль, уточнила Света, доедая пирог с капустой. Нет, зачем же? Это слишком уютное место для такой девчушки. Её надо вернуть в общагу. Марина постучала ноготками по столешнице и повернулась к подруге. Что может заставить ответственного и любящего старшего брата прекратить финансировать такую мелкую дрянь? Осознание того, что ей это идёт не на пользу, хихикнула Матильда. Нет, можно, конечно, и глаза открыть на её истинные мотивы, но в прошлый раз он это уже видел. Не помогло. Девчушка филигранно пробивает его на жалость. Светочка, у тебя замечательно ответственный муж. Ивана мать не сильно баловала, прямо скажем. И он всё считает, что Юльку она тоже держит в чёрном теле. Да, он ответственный, я знаю. Аж придушить хочется временами, призналась Света, приступая к пирогу с картошкой. Ранна, рана. Полузадушенный Иван проблему не решит, улыбнулась Матильда. Девочки, мне на диво хочется немножечко похулиганить. Ну вот просто аж маникюр чешется. Давайте сыграем для нашей начинающей актриски по-настоящему красиво. Света ни разу в полном блеске Матильду не видела и восхищённо закивала головой. Не знаю, что вы предлагаете, но звучит обалденно приятно. А мне можно? Я тоже хочу. Алёна уложила стёпку и прокралась на кухню, обнаружив пироги, собак и всех заговорщиков. Не можно, а нужно, обрадовалась Матильда. Итак, Первый акт действия под кодовым названием Каждую пиявку на голодный паёк. Она подмигнула присутствующим, вынула папку и вытащила ещё пару листков заветной бумаги. Шалить так с размахом. Иван проснулся от изумительного запаха. Так могло пахнуть только что-то совершенно восхитительное. Открыл глаза. И узрел прямо у своего носа большую тарелку с пирогами. Ой! Это сон? Нет. Это явь и ужин. Нежный голос жены должен был бы его насторожить, но он так обрадовался, что она не сердится, не ругается. Коты рядом ничего не говорят, да ещё и пироги пахнут, что ничего подозрительного не заметил. Довольный, отдохнувший и сытый Иван с радостью отправился на прогулку со Светой и собаками, не подозревая, что заговор против пиявки уже запущен. Матильда отыскала в записной книжке телефон своего знакомого, воле случая преподающего в театральном вузе. И тот, выслушав её, с водушевлением согласился не только помочь, но и ввести некие дополнительные элементы. Матильдочка, звезда моя, Вы же знаете, если я чего в этой жизни и ненавижу, так это именно паразитирующих особей. Неважно какого пола. Девочка талантливая попрошайка. Отлично. Тем интереснее. Да, у меня есть как раз то, что нам надо. Я сейчас обижусь на вас. Какие деньги? Это будет чистый кайф обломать такую паразитку. «А кем брат работает?» «Врач? Где?» «И эта зараза, зная это, так себя ведет!» «Все, я на вас обижен!» «Почему вы сразу мне не позвонили?» Матильда, закончив разговор, только посмеялась. «Понимаешь, он несколько лет горбатился на свою первую жену. Поженились еще в институте, и он кем только не подрабатывал. И грузчиком, и осветителем, и мебель собирал, только чтобы ее обеспечивать. А потом его ненаглядное подцепило режиссера и кинуло его быстрее, чем он успел осознать, что происходит. Я тогда помогла отбить квартиру его деда и бабки, которую эта красавица собиралась поделить. Вот с тех пор мы и общаемся. Он чуть с ума не сошел, страдал, пока не понял, что дешево отделался. Сейчас счастливо женат, двое детей. Жена никакого отношения к театру и кино не имеет. Но вот пиявок он ненавидит по-прежнему остро. Алена слушала рассказ Матильды, поглядывая в коридор, где происходило нечто странное. Урс тянул по направлению к кухне упирающегося Рыжика. — Ну что ты пихайся? Ничего же не случилось, Ся! — ныл Рыжик. А если случилось? Иди, признавайся. Я тебе что сказал? Не хочу! Выворачивался рыжий, когда урс прихватил его за шкирку и потащил волоком по полу. Не буду! Урс. Что случилось? встревожилась Алёна. И вовсе ничего такого. Рыжик смешно морщил нос и обиженно косился на пса, демонстративно поводя по мятой шее. — Он меня притащил, чтобы я рассказал, а я сразу объяснил, что это все-все нечаянно, и не я вовсе, что я ему снюся. — Кому ему? — ахнула Алена. — Ну, этому. Кому нельзя говорить, что я говорю? Ване. А я что? А я и не виновата вовсе. Это Кася всё. Она жульнила и жульнила. А я ей и говорю, чтобы она так не делала, и мячик, чтобы мой ей не толкала. А раз толкнула, чтоб сама его и доставала. Матильда, Марина и Алёна ошеломлённо переглянулись. Вот Она мячик достала. И как меня спугнула! Я испугнулся и прыгнул. По нору нахохлился рыжик. Куда? осторожно уточнила Матильда. Ну, на этого, которому было нельзя говорить, что я говорю. А чего он? Чего я ему мешал в разе? Спал бы и спал себе дальше. А тут взял и проснулся. А смотрит так, смотрит!» Кричал, осторожно уточнила Матильда, припоминая, что никаких диких воплей сегодня не слыхала. «Не, смотрел просто. И это мырк, мырк, мырк. Ну, глазами так делал». Рыжик ответственно изобразил как похлопав глазами. Бедный Ваня, простонала Алёна, зажимая рот, чтобы смехом не разбудить стёпку. Бедный Ваня. А ведь это можно использовать. Матильда решительно обвела какой-то запис на листке. Рыжик, мы тебя простим. Но ты перед Иваном должен молчать как рыба. Рыба? Засомневался рыжик. То есть рот открывать и не мяукать? Рот открывать можешь. Мяукать тоже. По-человечески не слово. Иначе я тебя в ванне держать буду. В воде, понял? Рыкнул urs. Понял, понял. Хорошо хоть так можно. Мяу. Мяушки, мяу, вани, я не поплыву, не музыкально взвыл рыжик.